Глава 4 Сегодня ночью у паразитов мозга аншлаг. В себя посещаемость всегда на высоте. Это Питер, это Альда, это Марси. Привет. Нас представляют друг другу. Знакомьтесь, это Марла Зингер, она у нас новенькая. Привет, Марла. В себя мы начинаем обычно с обмена новостями.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 А другой говорит, что возбудитель вызвал у него потери внутри черепной жидкости, и теперь мозг задевает о стенки черепа, отчего случаются судороги. Во время последнего собрания, которое я посетил, Клоя сообщила нам радостную весть. С трудом поднявшись на ноги и опираясь на подлокотники кресла, она поведала нам, что больше не боится смерти. Сегодня, после знакомства и обмена новостями, душка, которую я никогда раньше не видел по имени Глен, если верить табличке,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 Марла, она снова уставилась на меня. Словно, кроме меня, тут у паразитов не на кого смотреть. Лошадь, Симулянтка. Марла симулянтка. Это тоже симулянт. Да и все кругом притворяются, когда внезапно валятся на землю, хрипят, пускают пену и делают себе в штаны. Сегодня вечером направленная медитация неожиданно и не действует на меня. За всеми семи вратами дворца, за зелеными, за оранжевыми, стоит Марла. И за голубой тоже стоит Марла. Лжец. Когда я проникаю в пещеру, животным, символизирующим мою волю, тоже оказывается Марла. Марла затягивается сигаретой и смотрит по сторонам. Лжец. Черные волосы и губы пухлые, как французские подушки. Симулянтка. Губы нежные, как кожный итальянский диван. От таких не убежишь. А вот Клой была настоящая.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 Смерть наступает через восемь, семь, шесть. В ночной темноте Клой бежит по лабиринту рвущихся вен и взрывающихся труб, брыжущих горячей лимфой. Нервы выступают на поверхности ткани, лучками проводов. Абсцессы сдуваются жаркими белыми бусинами. Голос сверху объявляет. Приготовьтесь к опорожнению кишечника через десять, девять, восемь, семь. Приготовьтесь к эвакуации души через десять, девять, 8. Клои шлёпает по вытекшей из отказавших почек жидкости. Смерть наступает через 5. 5. 4. 4. Повсюду видны следы жизнедеятельности паразитов, похожие на графит, нарисованные аэрозольной краской на поверхности сердца. 4. 3. 3. 2. Клои карабкается на четвереньках по рифлённой поверхности собственного горла. Смерть наступает через 3. Две. Лунный свет льется в открытый рот. Приготовьтесь к последнему вздоху. Ноль. Душа эвакуируется. Ноль. Отделение от тела. Ноль. Смерть наступила. Как это было бы славно. Сжимать и сжимать в объятиях теплую дрожь Клои. В то время, как сама клой уже давно лежит в сырой земле. Но вместо этого на меня смотрит Марла.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 Мои чакры не хотят раскрываться. Когда направленная медитация заканчивается, все встают на ноги, подтягиваются, стряхиваются и готовятся к терапевтическому телесному контакту. Когда приходит время обниматься, я делаю три шага навстречу Марли, распахиваю руки и смотрю по сторонам, ища подсказки, что мне делать дальше. Подсказка. Обними того, кто идет тебе навстречу. Мои руки смыкаются у Марлы за спиной. Выбери сегодня того, кто тебе нужен. Рука Марлы, сжимающая сигарету, надежно прижата к бедру. «Расскажи ему, как ты себя чувствуешь. У Марлы нет рака яичек, у нее нет даже туберкулеза. Она не собирается умирать. Ладно, беру свои слова обратно. С высшей философской точки зрения все мы потихоньку умираем. Но Марла умирает совсем не так, как умирала Клои. Еще одна подсказка. Поделись самым сокровенным. Алло, Марла, ты яблоки любишь?» Самым сокровенным. Марла, валила бы ты отсюда вон. Вон. Вали отсюда вон и плачь там, где я тебя не вижу. Марла смотрит мне прямо в лицо. У нее карие глаза. Мочки ушей проколоты, но сережек она не носит. На растрескавшихся губах лежит словно измороз чешуйки от шелушившейся кожи. Вали отсюда и плачь. Ты тоже вроде еще не помираешь, говорит Марла. Вокруг нас обнявшись рядают пары. Расскажи мне все честно, а я расскажу тебе. Мы можем честно поделить неделю, объясняю я. Марла берет себе костные болезни, болезни мозга и туберкулеза. Я оставляю за собой рак яичек, паразитов крови и хроническое слабоумие. Марл спрашивает, а как насчет рака кишечника? Да, эта девочка твердо вызубрила свой урок. Рак кишечника мы поделим поровну. Ей достаются первое и третье воскресенье каждого месяца.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 «Раньше, чтобы жить и наслаждаться просто тем, что еще тышишь, я работал в бюро похоронных услуг. У меня, правда, совсем другая специальность. Ну и что с того?» «Тогда и валять сюда в свое бюро похоронных услуг», — предлагаю я. «Похороны — это ничто в сравнении с группами поддержки», — возражает Марла. «Похороны — это абстрактная церемония. В них нет истинного ощущения смерти. А здесь оно есть».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 Когда начинается молитва, у меня, как обычно, перехватывает дыхание. «О, благослови нас, «Облагослови нас, благослови нас в нашем гневе и страхе!» «Два года», — шепчет Марл, слонив голову на бок. «Облагослови нас и сохрани!» «Все, кто могли бы заметить, что я в этой группе уже два года, или умерли, или выздоровели, или перестали сюда ходить!» «Помоги нам, помоги нам!» «Ах так!» «Ну что ж, тогда я даю тебе рак-хичек!» Большой Боб здоровенный шмацало, обливает меня слезами. Спасибо тебе большое, Марла. Направь нас к нашей участи и даруй нам покой. Пожалуйста. Вот так я и познакомился с Марлой.